Глава двадцать шестая Страх Дни сменялись ночами, но Юля их не замечала. Время для нее остановилось. В одну из редких теперь минут просветления она бессмысленно смотрела в окно. За окном таял неяркий зимний день, переходя... В ранние зимние сумерки пролетали редкие снежинки. «Сейчас утро?» — подумала Юлия. «Или вечер?» Она знала, что на тумбочке стояли часы. Прислушавшись, она услышала их слабое мерное тиканье. Она с трудом повернулась на Циферблат сливался в сплошное серое пятно. Юлия прищурилась на сером пятне. Проступили черные готические цифры. Три часа. Недавно приходила Тамара, поила ее чем-то. Или это было утром? На темной полированной поверхности тумбочки был рассыпан белый порошок. Юлия смотрела на порошок. Длинную. Едва заметную белую дорожку, похожую на млечный путь в ночном небе. Порошок. Она протянула руку и прикоснулась кончиком пальца к краю белой дорожки, поднесла палец к рту. Сахар? Порошок был сладко-гойким на вкус. Она почувствовала, как свело мышцы горла, и закашлялась. Переждав приступ кашля, Юлия медленно откинула одеяло и спустила ноги на пол, задохнувшись от усилия. Сердце колотилось в горле. Она сидела на постели, закрыв глаза. Юлия не знала, сколько прошло времени, час или минута. «Вставай!» приказала она себе. Держась за спинку кровати, она встала с постели. Тотчас же закружилась голова и снова подкатила тошнота. Сжав зубы, Юлия сделала шаг и, покачнувшись, ухватилась за край тумбочки. Еще шаг и еще. Она не помнила, как добралась до ванной. Нагнулась над унитазом и ее вырвала. Она опустилась на пол, ощутив холод кафеля. После рвоты ей стало легче. Сознание прояснилось впервые за много дней. Сидя на полу, она думала, как все просто. Белый порошок. голюциноген, Наркотик. Зачем? И казалось сейчас, что где-то в глубинах сознания она догадывалась она всегда знала, что умрет свое умирание она приняла как наказание за новую жизнь, чувствуя вину за измену женьки. она приняла свое умирание покорно и обреченно как животное. Она вспомнила серебряные ногти на плечах мужчины, которого приняла за Женьку. Они были в постели. Тамара и Алекс. Алекс. Молодые. Они смеялись над ней. Она видела их смеющиеся лица и слышала голоса. Алекс что-то говорил. Она смеялась Юлии кажется, что она слышит смех и стон. Они любили друг друга. Серебряные ногти, вцепившиеся в тело мужчины, красные полосы на его коже, сплетенные ноги, стон, покрывала, разбросанная в беспорядке одежда, белые свитер Алекса из шерсти. Альпаки, которые они купили в Мексике, накрытой торговой площади, где было полно народу, шум, гам, крики, продавцов и так много всего вышитых платьев, кожаных индийских сумочек, шерстяных тканых ковриков, серебра, бирюзы и аметистов, серебро и аметисты. Алекс подарил ей бусы, овальные, Бледно-сиреневые кусочки аметиста перемежаются с кубиками серебра. Из сотен серебряных изделий это было самым прекрасным. Чистое, слепительное сияние серебра и тускло-сиреневые бусины. Она надела бусы, ощутив прохладу металла. Алекс застегнул замочек, прикоснувшись пальцами к ее шее, поцеловал в макушку. — Господи! «Зачем?» От холода каменного пола Юлию зазнобило. В ванной сильно пахла лавандой. Ей казалось, что она сидит в снегу. Холод впивался в тело острыми колючками, поднимался всю выше. Она попыталась встать с пола. Ее снова затошнило. Тогда она легла на пол, уткнувшись лицом в ладони, и услышала вой собаки. Лапик, повизгивая и подвывая, скребся когтями в дверь ванной. «Сейчас, сейчас!» — пробормотала Юля. «Сейчас мы хорошие! Сейчас!» Ей не сразу удалось подняться с пола. Цепляясь за стену, она толкнула дверь. Лапик скуля бросился и под ноги. «Что ж теперь ж с тобой будет?» — пробормотала Юля. «Бедный ты мой!» Лапик... Упираясь передними лапами, в ее колени тянулся мордой. Его тело извивалось от горя и любви. Из глаз текли слезы, оставляя на морде блестящие дорожки. — Ну что ты, дурачок, шептала Юлия, трепля загривок. — Собачки, успокойся! Ну же, ну же, успокойся, маленький! Все будет хорошо! Она вернулась в спальню. Села на кровать. Лапик тоже запрыгнул и улегся рядом. «Что ж нам делать?» Спросила Юлия. Лапик шумно вздохнул. А вдруг Юлии показалось, что она услышала снизу звук захлопнувшейся входной двери. Кто-то пришел или, наоборот, ушел из дома. Она подошла к окну. Светлая синева была разлита в природе. Снегопад прекратился. На небе зажглась первая звезда, маленькая и далекая, сжавшаяся от холода. Юлия почувствовала страстное желание вдохнуть обжигающий холодный свежий воздух. Она протянула руку к металлической оконной ручке и замерла, увидев, как Медленно поползла кверху дверь гаража, и оттуда выезжает машина, ее голубая «Тойота». Юлия вцепилась руками в подоконник, ей показалось, что она падает. У Алекса своя машина. «Тамара?» Она вспомнила, как хлопнула входная дверь. «Тамара!» Тамара взяла ее машину, даже не спросив разрешения? Да как она посмела? А может, Алекс разрешил ей? Как они оба посмели? Юлия улеглась в постель и с головой накрылась одеялом. Ее била дрожь. Сознание прояснилось, и она почувствовала безнадежность и страх. Нужно немедленно позвонить и сказать. «Кому?» Она стала перебирать мысленно всех своих знакомых. «Ирке?» «Нет, ей звонить она не будет. Лёшке Добродееву...» Она представила, как он снимет трубку, закричит раскатистым басом. «Юлька, ты-то почему не забрала книжки?» «Лёшенька, — скажет она ему, — «Лёшенька, спаси меня, меня хотят убить!» Он решит, что она сошла с ума. А может, она действительно сошла с ума? Выдумала все про порошок? А почему же ей так плохо? Лиза Игнатьевна ушла. Ирка предала ее. Ирка? Тамара с ее сильными руками. Тамара и Алекс. Тамара и Алекс. Может... И это ей тоже показалось. Тамара обнимала плечи Алекса, красные царапины на его коже. Юлия заплакала. Она так и уснула в слезах. Лапик дремал рядом. Наступила ночь и посыпал твердый снег, похожий на крупу. Юлия слышала... Сквозь сон дробные удары снежинок в окно, и ей казалось, что спальня, дом и вся земля дрожат мелкой лихорадочной дрожью. Внизу в кухне сидели за столом Алекс и Тамара. Перед ними на тарелках лежала нетронутая еда. Оба молчали. «Поешь», — сказала Тамара. — Посмотри, на кого ты стал похож. — Не хочу, — ответил Алекс. — И она не хочет. — Просто не знаю, что с вами обоими делать. Попыталась она пошутить, но шутка получилась невеселая. — Как она? — Да, все так же. — Ты знаешь, она, по-моему, ненавидит меня. — Не выдумывай, правда. Кажется... Она видела нас. «Мне страшно, Алекс. Что дальше? И до каких пор?» «Не выдумывай. Все будет хорошо», — сказал Алекс без особой уверенности в голосе. «Ей хуже с каждым днем. Она разговаривает с каким-то Женей. Кто он этот Женя?» «Муж. У меня прям мурашки по коже. Спрашивает, где он был». Глаза открыты, смотрит осмысленно, будто видит его. Я подхожу, наклоняюсь. Она на меня не реагирует. А теперь еще и бояться стала. Заслоняется руками. Ой, скорее бы уже. Хорошо, хоть это перестало ходить. Подруга. Скоро возвращается старуха. Звонила, говорит, тетка без сознания второй день. Не сегодня, завтра умрет. «Ешь», — повторяет она, — «возьми себя в руки. Ешь. Ты всегда любил жареное мясо с луком и картошкой. Я пойду посмотрю, как она». Тамара поднялась и пошла своей тяжелой походкой наверх, основательная, спокойная, рассудительная. Только ступени затрещали.